Глава двадцать Бич человечества. Мы быстро приближались к месту назначения, хотя я туда не торопился. Бич человечества — по-настоящему сильная орда монстров. А кто я сейчас? Слабый рядовой боец, что превосходит врагов только за счет хороших навыков ближнего боя. «Мия!» — решил я спросить, пока есть время. Можешь ответить, зачем скрывалась в корпусе под личиной другого человека? Любопытно. В этом нет тайны. После недавней войны мы сильно ослабли и осознали, что в рядах дома есть предатели, и обнаружились дыры в безопасности, созданные намеренно и хорошо спрятанные или же случайные. Я пока слаба, а дома может быть небезопасно. На меня уже дважды покушались. Очень уж многим моя смерть была бы выгодна». «Ясно. Прости за прямоту, но у Рифтин все настолько плохо. Ауэр может и не в лучшем положении, но я не могу представить себе ситуацию, как в нашем собственном поместье меня бы кто-то атаковал». «Никогда есть предатели где-то в верхушке, и они успели сделать многое в поместье». Она вздохнула. Ты прав, они не рискуют действовать слишком прямо. Но врагов у нас особенно много после победы в войне. Гиммлеры в открытом бою слабы, но вот в подобном... В общем, был вариант просто спрятаться и вообще не показываться, как мои младшие братья и сестры. Проверенных людей много, и за мной могло бы всегда ходить два архимага. «Однако появилась и такая возможность пропасть из поля зрения и скрыться, нигде не прячась». «Корпус — опасное место. Опять же, не мое дело, но решение странное», — подобрал я слово. «Ты в опасности во время прорывов. В такое время зовут все доступные силы, даже если младший маг». Мия со вздохом кивнула. Остальные тоже с интересом слушали, вроде даже присутствовавшие гвардейцы, что не хотели комментировать действия верхушки дома, которому служат. Ты прав, правила совета нельзя обойти, придя в корпус, даже если мы договорились с командующим, но мы надеялись, что прорывов не будет или что они окажутся не столь опасны. Перспективных молодых младших магов в опасные места не посылают. При этом мне самой показалась эта идея более интересной. Все же мой дом особенно активно занимается глубокой разведкой и сотрудничает с корпусом. А там я могла лично пообщаться с Арианом Мебиус и завести знакомство. Отец считал, что мне не помешает посмотреть на подразделение боевых магов не с позиции его дочери, но это уже последняя деталька, скорее бонус. Я понимаю, риск здесь серьезный, но решили не просто прятать меня. «Что же, лишь еще раз попрошу прощения, что своим присутствием подверг твою жизнь опасности», — сказал я но видел по девушке, что на меня обиды не затаили. — В жизни так не пугалась. А еще, это же ледяная душа, да? — Разумеется, я владею техникой рифтин, — улыбнулась Мия. Чистый холод — лишь одна из частей сложной системы ядра, если точнее, вариации, что добавила, став боевым магом. Магический лед энергозатратен и не всегда удобен. Зато он универсален, не зависит от внешней воды. Ну и, конечно, техника может включать несколько вариаций ядер с разными механизмами особых атак и соотношением частей. А вот у Ауэр она называется «очищающее пламя». Любители пафоса. «Мисс Вольтер», — заговорил с Софией молчаливый целитель, — «я связался со штабом, передал информацию о вашем ранении». Была сильно задета кость, и вы потеряли немало крови. Ваше участие в бою не обсуждается. Вы останетесь в тылу. София, что рвалась в бой, расстроилась. «Жаль! Правда, жаль! Я тоже была ранена, но я в порядке. Нас все равно пошлют на достаточно безопасную огневую точку», решительно сказала Мия. Спорить с ней не стали. Зря она так, захотела на монстров посмотреть через прицел. Впрочем, она права, мы и так малость побитая. Вскоре транспорт стал замедляться и приземлился. Снаружи уже слышались хлопки выстрелов и взрывов. Солдаты Рифтин убежали на свои позиции вместе с домом, тогда как мы заступили под командование офицеров из корпуса. Оказались мы в слегка холмистой местности, что-то вроде предгорий с выступающими скалами. Только гор не было. Дальше граница осколка, а за спинами ландшафт постепенно выравнивался. Силы Илеона заняли доминирующую высоту, и тут выстроили модульное, быстро собираемое укрепление. Истребители, что прилетели с нами, отрабатывали ракетами и бортовыми пулеметами куда-то вниз за пригорок, стараясь уклоняться от ответных залпов магии и чем-то вроде плазменных пушек. Разнотипные танки стояли на пригорке чуть дальше за нами и непрерывно палили, а над укреплениями то и дело сверкала мощнейшая магия. «Вы прямо из боя? Низкий уровень силы! Неважно!» «Занимайте позицию, берите больше оружия и боезапаса», – приказали нам. Мы уже надели шлемы, и на визоры поступил приказ с назначенной нам позицией. «Так точно», – нестройно ответили мы и побежали к ящикам с оружием с символикой корпуса. Теперь у всех было более-менее тяжелое вооружение. Я набрал патронов к неплохой винтовке. Пусть на фоне мощной магии убойность этого оружия меркнет, но слабых монстров вполне завалит. Будь такая винтовка у студентов в горах Манор, когда я очнулся, ящеров бы легко изрешетили. Загруженная мощными стволами и боеприпасами, мы поднялись по лесенке на мостик модульной стальной стенки, прикрытой барьерами. «Охуеть!» – не сдержался я видя наступающих монстров самых разных форм и размеров, мелкие величиной собаку, крупные с тяжелый наземный шагоход. Существа выглядели не слишком странно и дико, как виденные мной твари из осколков с высоким искажением. В них узнавалось то, что могло бы существовать в нормальном мире. серо желто синяя кожа, Поблюскивала на солнце. Алая кровь брызгала из ран тварей, скалящих ровные ряды бело-желтых зубов. Они заполнили низину перед нами и продолжали выходить через впадину между двумя более крутыми холмами. Монстры словно совсем не боялись смерти. Не было таких, что пятились или не решались пойти в атаку. Они перли против плотной стены шквального огня. Некоторые монстры удерживали прочную защиту, за такими пряталась мелочь. Одно существо с мощным массивным телом медленно вышагивало под ударами архимагов. Шкура слегка светилась и быстро регенерировала. Оно постоянно перезапускало щиты, скаля плоскую пасть с огромными клыками, при каждом пробившем защиту попадании. В холке монстр был метров семь и вел за собой целую ораву существ поменьше, что отстреливались магией из-под щитов буквально дредноута. В тылах виднелось ящероподобное существо, похожее на плод греха дракона из скоробея. Бескрылая бронированная тварь неспешно крутила короткой толстой шеей металла биоплазму по нему активно лупили всеми доступными средствами но монстры прикрывали свою артиллерию лучи света молнии пламенные взрывы ракеты снаряды крупнокалиберных рейлганов танков чего в него только не летело. часть наших атак перехватывали встречными атаками или даже собственными телами Тактика более-менее разумного роя, где менее ценные бойцы без колебаний отдают свои жизни за более ценные боевые единицы. Были и птицы, силуэтом напоминающие ласточек, огромных таких, с внушительными клювами. Они с явным энтузиазмом поливали нас сверху тонкими лучиками света, создавая световой дождь. По ним прицельно била Лазерное ПВО, разрывные осколочные снаряды, магии света, молний и пламени. Шаровые молнии создавали настоящую грозу, сменяющуюся пламенным штормом с элементами магии ветра. Огромные птицы сыпались на поле боя, иногда даже нам на голову, но силовые щиты отбрасывали мертвые туши. Я отошел от удивления, и прильнул к прицелу, подал в пушку холод и зажал гашетку. Нам оставалось просто служить стрелками, наша магия помочь против этого прорыва не могла. Нужно больше гравитонных ядер. Трупов на поле было еще не так много, начали недавно. Пока битва позиционная, но стоять и ждать, что волна схлынет, не вариант. Все монстры огромного осколка будут переть на нас, и, скорее всего, наши силы закончатся раньше. Как только пройдет первый мощный удар, нужно будет двигаться вперед до разлома, чтобы уничтожить его. Технический прогресс последних столетий заметно ускорился. К счастью, у Илиона много вооружений, иначе бы нас без всяких иллюзий сейчас могли бы смять. Сильные маги обрушились на врагов со всей своей мощью. А рядовые же бойцы, вроде меня, стали операторами разного оружия. От нас требовалось выцеливать слабых или раненных тварей, снижая нагрузку на высокоранговых магов. Ничего сложного, но вал тварей то приближался, то откатывался, отброшенный очередной бомбардировкой или ударом чудовищной магии. Около моей позиции носились где-то два или три повелителя. Где-то должны быть и осколочники. Но резерв людей конечен, а тварей слишком много. Они не растрачивали силы сразу и ждали удобных моментов. В небо непрерывно валил черный дым, закрывающий солнце. Настолько плотный, что маги воздуха создавали пусть слабые, зато широкие потоки ветра уводя его вверх и в сторону, и то я ощущал запах Гарри. А не должен, систему фильтрации немного повредили. На моих глазах дракона накрыло множество чудовищных лучей из холода, которое поддержал синхронный залп тяжелых танков. Наконец все щиты лопнули, и существо, готовое к очередному залпу, разорвало на части плазменной вспышкой. Я же понял еще одну важную вещь. Большой не обязательно означает сильный, а маленький – слабый. Видел, как существ, отдаленно напоминающих трехметровую лысую гориллу с вытянутой пастью, легко решетили обычные пули огнестрела. Их покровы оказались слабыми, а магические ответы тенью – никчемными. Зато появлялись сравнительно юркие существа – размером всего-то с ховербайк, которых ручное оружие вообще не брало, да и мощные заклинания еле-еле справлялись. Накал битвы продолжал нарастать. Монстры бежали буквально по трупам своих сородичей, устилавших землю. И хоть подкрепления все прибывали, маги начинали уставать под таким напором. Тварей перло попросту слишком много. Большую часть ракет, судя по всему, истратили на первую волну, но издали, время от времени, прилетали еще. И подобное здесь, хоть и тревога на весь Илеон, но типичное дело. К тому же этот еще не самый большой прорыв. Эйгон знает из истории о более серьезных. Неожиданно все переменилось. Монстры то ли дождались прибытия свежих сил, то ли поняли, что людям становится трудно удерживать такой напор. Вместо разреженной атаки сильных тварей в сопровождении орды Мелюзги, те поперли сплоченным ударным кулаком. Даже в этом хаосе я ощутил мощную суммарную ауру толпы, перебирающейся через холмы впереди. Самые прочные, державшие щиты, шли впереди, как бульдозеры. За ними, усиливая напор, монстры с дальними атаками. На двух холмах показались еще по одной ошибке бурной молодости дракона. Синхронный плазменный удар пробил щиты позиции танковой группы и уничтожил несколько машин. «Держаться! После их уничтожения переходим в наступление», прозвучало в общем канале. А вариантов больше и нет. Или продержимся, или умрем. Как мы шутили перед самыми опасными миссиями, Шанс на выживание 50%. Рев монстров прекрасно слышался даже сквозь шлем и стрельбу. Наши резервы тоже подключились. Мощные магические удары участились. По щитам монстров ударил плотный минометный обстрел, и потери с нашей стороны постепенно росли. Где-то щиты не выдерживали натиска монстров, и группу людей изничтожало пламя. Холод, тень или какая-то дрянь, что кидали монстры. Некоторые монстры даже начали попросту метать трупы павших. Хуже того, случился контакт в ближнем бою. В самом центре построения пара монстров добежала и снесла укрепление, почти походя сломав орудие левитирующего бронетранспортера. Монстров быстро отбросили залпами огромных каменных шипов с силовыми ударами, но дел они натворить успели. Масштабную магию или мощную взрывчатку в ряды своих не кинешь, а в ближнем бою людям делать попросту нечего. Мы стояли ближе к флангу на менее опасной позиции. Монстры в основном нацелились на сильнейших магов. Тем не менее, вал приближался, и почти перед нашим носом рванул поразительной мощи пламенный удар, немного не доставший до барьеров укреплений авангарда чуть ниже на склоне. Стоявший недалеко маг пошатнулся и едва не упал. В эту атаку вложил весь оставшийся резерв, зато смог остановить накатывающую волну. «Нет, не остановил!» До невероятного быстрое существо, размером с броневик, пронеслось между упавшими огромными тушами. Тварь, отдаленно напоминающая чешуйчатую пантеру с двумя светящимися, загнутыми назад рогами, перла на нас, громко взревев. Левый глаз у нее отсутствовал. Шкура была покрыта подтеками крови, сочащейся из открывшихся ран. Куски обожженной кожи слезали, но на их месте, под зеленым мерцанием магии жизни, нарастало новое. В него выпустили ракету с лазерным наведением, но существо в безумном прыжке смогло уйти от нее, лишь немного сменив курс из-за догнавшей его ударной волны. А через мгновение именно на нас упал заряд биоплазмы артиллерии. Щиты выдержали, отразили удар, охладили воздух. Но тварь вклинилась в авангард и просто понеслась вглубь строя, непрерывно скача между позициями людей. У нее не было конкретной цели, просто вносила хаос. И это сойдет за крепкий четвертый класс опасности. В нее ударял поток снарядов, но Покров принимал все. Ослепительный луч света рассек пространство и поглотил монстра целиком, превратив уже разрушенную огневую точку в куски стекающего металла. Тварь же была обожжена, вновь потеряла глаз, что еще недавно регенерировал и начал светиться синевой. Рога заискрили и вокруг прошла настоящая волна молний, а из земли выросли стенки, на пару мгновений прикрыв монстра от атаки. Охренеть! Еще и на геомантию способен! Издали прилетел залп неприлично огромных ледяных копий, разбивших убежище и пробивших щиты монстра. Один рог отломало, и молниевые искры погасли. Из глубоких ран по всему телу хлестала кровь, левой задней лапы не стало. Лед же исчез с облачком маны. Это постарался патриарх Рифтин. И даже со всеми ранами монстр не остановился. Он с безумной яростью рванул вперед, сметя отступавшую группу боевых магов. Даже на трех лапах он быстро перемещался неровными прыжками. Земляная волна сбивала людей с ног, а монстр легко прокусывал тяжелые бронекостюмы. На нас! воскликнул я, чтоб мне в черную дыру свалиться! Очередной молниевый удар заставил монстра сменить курс прямо на нас. В один неловкий прыжок тварь оказалась рядом с нашей позицией. Ее поглотила мощная магия тени, а потом вновь пронзили молнией. Мия вскрикнула и отшатывается. Рев монстра попросту оглушает. Нет! Неубежим, он сейчас прорвется в тыл, пусть совсем израненный. Отпускаю бесполезный автомат, отключая внешнюю связь. Ма Эрилих, надианат! Я вскакиваю на ограждение периметра. В каждое слово вкладываю смысл. Это не набор звуков. Это язык, что взаимодействует с законами магии. Продолжающее скакать существо. Оказывается, около нас. Каменные шипы выстреливают из земли, и модульное укрепление содрогается. С чудовищным скрежетом металл вдавливает, опоры сносит. Прыгаю прямо к нему навстречу, схватив правой рукой обычный меч. Саармит Дасмаэрт! Заканчиваю я в полете. Да воспламенится энергия моей души и покроет клинок. Существо уже обратило взгляд на меня. Я облегчаю броню, делая прыжок немного неестественным. Лабиринт. Иллюзия возникает вокруг, покрывает часть тела огромного израненного монстра. Дирнуин. В левой руке возникает клинок. Его окутывает яростное пламя, как и меч в правой, но тот мусор не выдержит. Оранжевое пламя пронизано золотом. Меч оставляет за собой пламенный след. Счет на мгновение. В такой обстановке иллюзия быстро рухнет. Монстр пытается извернуться, но я закрыл ему зрение, и у него не хватает лапы. Могучее существо ослабло и дезориентировано хотя бы на секунду. Я приземляюсь прямо ему на широкие плечи. Подошвам едва хватает сцепления. «Сдохни, наконец!» Едва удержавшись на ногах, вгоняю клинок в открытую рану на спине. Меч уходит почти по рукоять. Изнутри монстра бьет пламя, а он начинает метаться из стороны в сторону. Хотя бы секунду, но я продолжаю испепелять его внутренности. Туша спотыкается и начинает заваливаться. «Отозвать, дернуин!» Я слетаю с падающего монстра, сопустевший рукой, и падаю на землю, но сразу вскакиваю, выводя силы на предел. В два прыжка я оказался около огромной туши, что все еще ворочалась и тихо рычала, и засаживаю второй пылающий клинок в открытую рану в боку. В этот раз клинок ушел по гарду, и я пытаюсь им подвигать внутри, Около меня из земли резко выросло два туповатых каменных столбика, что сразу частично осыпались. Но это все, чем смог ответить монстр. Иллюзия давно сломалась в магическом шторме, но уже неважно. Монстр еще был жив, я чувствовал его ауру, но она гасла. Душа скоро отцепится от умирающего тела. «Слишком я много пламени прямо внутрь пустил, а?» Тушу внезапно раздула, и рана буквально взорвалась. На мое счастье, не слишком сильно. ха Чтоб меня на планету в торпедах десантировали! Чтоб к ебнутой эволюции, создавшей это, каждый день приходила дивизия бухих киборгов и лупила ее раскаленными титановыми ломами!» Я ругался и ворочался на земле откинутый на пару метров. Внезапно в руке я ощутил что-то обжигающее, высокоэнергетическое, и я опустил взгляд. «Беру свои слова назад, госпожа Эволюция. Желаю вам пуховых перин и очередь из атлетичных красавцев. Надеюсь, вы на меня не в обиде». Я понял, что рвануло. «Магическое сердце, энергетическое ядро монстра». Органический кристалл, глубоко пропитанный магией. И этот аж светился оранжево-красным светом. Истекающий избыток энергии прожег остатки изоляции перчатки. «Лабиринт!» – сказал я, повернувшись в сторону врагов. Вокруг возник иллюзорный купол, и я быстро рассовал осколки кристалла по уцелевшим тактическим отсекам брони которые были ничем не заняты. К сожалению, кристаллов мало. Откровенное воровство, вообще-то. Я на службе, туши монстров принадлежат Совету или Великим Домам, как договорятся о долях в зависимости от вклада в битву. Но мне нужнее, а тут их много. Из них можно сделать эликсиры усиления. Подобные части монстров – один из вариантов их основы хочу еще. Подавил жадность попробовать побегать вокруг и собрать еще. Уличат в таком, будет плохо, и потеряю все собранное. Еще на камеры попадет, и это заметят. Только те, что врезались в меня. Подобрал с земли щербатый, покрывшийся трещинами клинок, что удержал в руке при взрыве, и побежал к своим. Пусть считают, что я боялся удара монстров, и потому скрылся. Иллюзорный купол вновь начал рушиться, но я уже добежал до поврежденных ограждений. Остальную волну монстров отбили. «Эйган!» — крикнула Мия, который буквально перегородил путь один из наших. «Порывалась мне помочь. Мило! Люди увидели, что я вернулся, и пропустили ее. Я же вспомнил снова включить передачу моего голоса наружу из шлема. «Это я! А что такое?» «Да ты прямо на него прыгнул!» — воскликнула она, подбежав ко мне и осматривая бронекостюм. Я и сам осмотрел. Крайту хана, только на детали. Он и после того нападения капитального ремонта требовал, а теперь на нем появилось еще больше боевых отметин. Уже даже ощущал, как спереди, много где, отключилась терморегуляция. Там энергосистема с артефакторикой сдохла, прочность окончательно утрачена. Зато добил, и он не влетел в нас. Мне нужно оружие, монстры еще не закончились. Вот, держи. Рейн сунул мне в руки тяжелый ручной импульсный лазер. Стреляет не очень часто и энергоблоки быстро жрет, а реактор сильно утяжелял систему пушки. Зато редкие выстрелы могут прожечь довольно толстую броню. — Какое оружие? Тебе к целителю нужно. Ты... да знаешь, кого ты только что убил? — Где-то четвертый класс опасности, — уточнил я. — Третий? — Ого, я его недооценил. В целом, похоже, учитывая, какие удары он переносил. На третий класс опасности обычно нужен повелитель магии или очень много действительно тяжелого оружия. «Я его просто добил! Монстр был на последнем издыхании», — заметил я. «Все, пошли! Нет времени болтать! Я в порядке!» Вскинул тяжелую пушку, к которой присоединился еще и рюкзак энергоблока. И нашел себе стрелковую позицию. У этого оружия имелся электронный интерфейс прицеливания. То есть камера на пушке передала картинку мне на визор. К счастью, рабочий, вопреки всему. Я видел картинку в картинке. Так что мог целиться пушкой, которую держать на уровне груди долго не выйдет. Лазер низко гудел при каждом коротком импульсе выстрела прожигая монстров вплоть до седьмого класса опасности без проблем, а шестого класса значимо ранил. «Переходим в наступление!» — объявили на канале, и командиры стали отдавать приказы. Мы не монстры, чтобы давить массой. К горлышку между холмов первыми шли сильнейшие. Кулак монстров уничтожили, сильнейших убили, и теперь нас встречал лишь ручеек мелочи, текший из разлома. Мы двигались в тылах, мне осталось постреливать лазером полетающим и следить за холмами. Битва продолжалась еще час. Мы, как древний ледокол, прорывались через разбитые ряды монстров, которыми двигала необъяснимая жажда человеческой крови. Огромные трупы приходилось обходить или натурально идти по ним. От разлома я увидел лишь краешек. Там мелькнули бомбардировщики, что прошлись по низине около него. И один оказался сбит внезапным ударом с земли. Через несколько секунд туда ударил пламенный шторм и огромные ледяные копья. Вскоре разлом замерцал и с металлическим скрежетом и хлопком пропал. Сразу раздались радостные выкрики. Люди кричали, поднимали руки с оружием. Я тоже ощутил вселенское облегчение. Нападение монстров отбито, а в карманы припрятано кое-что очень ценное. Плохо быть слабым. В следующей подобной битве я должен быть тем, кто в авангарде уничтожает монстров. А еще мне нужно выяснить, почему меня так хотят похитить. Все это... Требует силы. Единственный вопрос, где же найти алхимика? Гаус не вариант, об этом станет известно Рифтин, и я не знаю, как они отреагируют.